Анна Дар. Абсолютный. Часть вторая. Дикие просторы. Любая стена — это возможность перепрыгнуть. И неважно, каким образом, с какой высоты или под каким углом. Рано или поздно прыгать придется всем. И когда наступит этот момент, вопрос будет заключаться даже не в том, кто сможет не разбиться. Важно будет только одно — Сможешь ли ты с достоинством совершить принадлежащий только тебе прыжок?» Посвящается Н. Глава 1 Джеки. «Мы подъехали к блокпосту впритык. Без исключения, каждый вездеход перед нами протянул проверяющему некий пропуск, без которого, что было совершенно очевидно, у нас не представлялось шанса покинуть «Парадизар» незамеченными». Моё напряжение выросло настолько, что я начала отчётливо слышать сорвавшееся на голубь сердцебиение Тринидад. Казалось, ещё чуть-чуть, и -чуть её сердце всерьёз выпрыгнет прямо мне на колени, у которых она замерла. Где-то сзади тяжело дышала абракадабра. Нецки нашёптывала сладкому свои панические умозаключения. Женский знак 19-938 всхлипнула, в ответ на что вывод до хруста сжал её пальцы. Я слышала всё это, и даже больше. До момента, когда Конан будет должен опустить окно своей двери, чтобы предъявить пропуск, которого у нас нет, оставалось от силы полминуты, как вдруг Титан, вытянув левую руку над головой Дикой, постучал золото по плечу. Он передал ему небольшую, плоскую и прямоугольную карточку белого цвета. Дикая лба, которой Титан едва не коснулся своим подбородком, заживо ослепила металлов взглядом. На что тот улыбнулся одним уголком губ. Ещё несколько секунд, и к нашей машине приблизился проверяющий. Конан опустил стекло до того, как тот постучал в него костяшками пальцев, обтянутыми в плотные перчатки. Он молча протянул проверяющему карту, полученную от Титана. Карта издала писк в руках проверяющего, после чего спокойно вернулась в руки конона и... Водительское окно закрылось. Машина двинулась вперёд. «Мы продолжили ехать». Мои зубы скрипнули. Злость на Титана за то, что подверг нас такому напряжению, переросла в восторг от осознания того факта, что нас действительно пропустили. Эмоции зашкаливали. Впрочем, на сей раз не у меня одной. «Спасибо, не скажешь, дикость», — ухмыльнулся Титан, «стоило нам только на метр отъехать от блокпоста». «Да пошёл ты!» — с ярко выраженным напряжением ответила в ответ Дикая. Ты умышленно заставил меня переживать. Она не учла нас всех. За такое нос разбивают. Они спасибо говорят. Титан ответил ей через наигранно сжатые зубы. На глубоком выдохе. Очевидно, специально желая хорошенько обдать лицо собеседницы своим дыханием. Ты когда-нибудь меня достанешь. Опасайся этого момента. Я разрешила себе ухмыльнуться на эти его слова. Но только мысленно. чтобы действительно не получить в нос от взведённой до предела дикой. Пожалуй, у меня возникло некое предчувствие относительно этих двух огней, алого и синего. Но я предпочла не развивать эту мысль и не сосредотачиваться на ней. Тем более мне всё ещё было о чём подумать, помимо как об этих двух диких личностях. Слегка приподняв голову, всё ещё боясь быть увиденной через тонированные окна, Я начала наблюдать за нашим продвижением. Мы проходили через идеально ровную брешь в силовом поле. Примерно через сто метров перед нами возник резкий спуск вниз. Парадизар был возведен над землей, так что нам предстояло преодолеть крутой съезд. Как только машина перегнулась в резкий угол, все сразу же подались в направлении уклона и завалились друг на друга или на спинке сидений. Мы с Титаном не стали исключениями. Только проблема заключалась в том, что перед нами в первую очередь была дикая, и только после сиденья. Кажется, я придавила дикой спину, в то время как Титан взял на себя её лицевую сторону. «Ну всё, ты достал меня!» Это был не шёпот. Это было грозное рычание, после которого раздался яркий хлопок, и голова Титана резко развернулась в бок Тринидад зарядила нашему спасителю такую мощную пощёчину, что от звука соприкосновения её уверенной ладони с его стальной скулой я оглохла на целую секунду.